голова 12 я конечно чувствовал что после объединения нескольких аспектов в боевую форму и после щедрого вливания эдры от рады я здорово прибавил в силе но не ожидал что настолько какой там рекорд в беге на 100 метров секунд 9? Мне показалось, что я уложился в пять. Несся я, сильно заваливаясь вперед, так что порой буквально летел параллельно земле. Из-под сапог летели комья мерзлой грязи, воздух будто загустел. и Его приходилось расталкивать грудью, как болотную жижу. Одновременно с этим все тело окуталось пленкой усиления, сгущающиеся на ступнях и кистях рук. Кто-то из вампиров успел отреагировать и даже развернулся, тыча в мою сторону факелом. Но я налетел на него с разбега, вонзил в грудь призрачные когти так, что приподнял над землей и на пару мгновений задержал так насаженного, как насекомое на булавку. Упырь, пожилой худощавый франт, в пальто с меховым воротником выронил факел и вцепился в меня обеими руками, вытаращив желтые, как усовые, глаза». К моему удивлению, аура у него была не особо впечатляющая. Или это просто я так сильно изменился? «Богдан!» — рявкнул Велесов, обернувшись на меня. «Зачем? Не вмешивайся!» Почти тут же он взвыл и изогнулся дугой, получив удар в нижнюю часть спины. Зарычал, крутанулся на месте, пытаясь достать когтями противника. Самого противника, впрочем, не было видно — Кажется, позади демьяна клубилось какое-то смутное черное облако, едва заметное в неверном свете костра. Ко мне ринулись сразу двое упырей. И я отшвырнул своего противника, легко, будто мешок с тряпьем, походя распотрошив его так, что внутренности хлынули наружу, словно выпущенные из садка угри. Сам, удивляясь своей скорости и силе, перехватил двух других на полпути — Проходом в ноги буквально снес их, как хоккеист на полном ходу. Что и говорить, ворвался я на эту встречу весьма неделикатно, как шар для боулинга вкатывается в стройные ряды кеглей. Но уже несколько мгновений спустя это стало неважно. Лай и рычание злющих псов разорвали холодный ночной воздух, кажется, одновременно со всех сторон. Звуки, подхватываемые эхом, разносились далеко вокруг, и казалось, что нас окружает стая по меньшей мере в сотню голов. Впрочем, это было недалеко от истины. Собак и правда было очень много. Похоже, каждый из тех, кто сидел в засаде, вел с собой на поводке по меньшей мере одну. Сами нападавшие были одеты одинаково, в кожаные куртки или плащи, длинные сапоги, многие скрывали лица под черными балаклавами с прорезями для рта и глаз. В районе плеч и шеи у многих были самодельные шипастые доспехи в виде щитков из плотной кожи, утыканных гвоздями. Кто-то даже напялил собачьи ошейники с шипами во все стороны. Вооружены кто чем, кто-то с охотничьими ружьями или обрезами, но большая часть с каким-то дрекольем и факелами. — Жги упырей, братья! — заорал здоровенный бородатый детина, вылезший из тайного хода, располагающегося в развалинах часовни рядом с обрывом. Забравшись на груду битого кирпича, он потрясал дубиной, утыканной гвоздями длиной в палец. «Святой Георгий, помоги и направь!» — вторили ему из толпы, надвигающиеся со стороны монастыря. «Да избави нас от скверны! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Бей силу нечистую!» Вмешательство этой толпы вооруженных фанатиков окончательно спутало мне все карты. И до этого-то было не совсем понятно, что делать. Но сейчас вокруг разверзся настоящий хаос, и инстинкты неизбежно взяли верх над разумом. А инстинкты мои сейчас требовали одного — убивать. В ближайшей от нас группе белых голубей, выбравшихся из-под земли из руин часовни, было около десятка человек и штук пятнадцать одетых в шипастую сбрую собак. Псов тут же спустились с поводков, и они ринулись в нашу сторону мохнатой лавиной. Со стороны монастыря, судя по отцветам факелов, приближалась толпа раза в три больше, растягиваясь в полукольцо и прижимая нас к обрыву. Деваться отсюда было особо некуда, разве что сигать вниз с высоты метров двадцать. Впрочем, для вампира вполне посильный трюк, так что, скорее всего, внизу поджидала еще одна группа голубей. Однако в тот момент, когда псы почти сшиблись с группой вампиров, Демьян применил свой дар. Хоть я и был поглощен дракой, краем глаза я успел увидеть разворачивающийся над ним призрачный силуэт волка из Эдры. Вой, который прокатился по округе, я слышал до этого только раз, когда мы впервые столкнулись с грачом во дворе усадьбы. Но тогда, видимо, Демьян рявкнул в полсилы. Сейчас же от жуткого, пронизывающего саму душу воя даже у меня колени подкосились. Псы сектантов и вовсе свизгом, поджав хвосты, бросились в рассыпную, сталкиваясь друг с другом и сшибая с ног своих хозяев. На обычных людей зов старого вожака стаи подействовал не менее мощно. Многие попросту попадали на землю, прикрывая голову руками, кто-то побежал назад, побросав дубины — Некоторые с испугу начали шмалять, не особо целясь. Впрочем, вспышка неконтролируемого животного ужаса продлилась недолго. Стоило волку стихнуть, голуби начали потихоньку приходить в себя и подниматься. Но прежней лавины, готовой снести вампиров, уже не было. Бойцы были разрознены и деморализованы. А поначалу застигнутые врасплох вожаки стаи впали в ярость. И вот тут даже я прочувствовал, что собрались здесь совсем не рядовые упыри. Те трое, которых я довольно легко раскидал в первом же рывке, были скорее исключением. Седой, которому я выпустил кишки, и вовсе, похоже, не умел принимать боевую форму. Зато когда вой Демьяна стих, на меня, перепрыгивая через костер, Набросился черноволосый волчара, двигающийся так быстро, что я едва успевал реагировать. Когти у него были длиннющие, как у росомахи. Черные и какие-то иззубренные словно жвало насекомого. Когда они промелькнули у меня перед самым лицом, по телу пробежала жаркая волна. Я отпрыгнул, закрылся заряженными эдрой предплечьями от следующей атаки. Оттолкнув черного невидимыми щитками, атаковал в ответ. Двигались мы так быстро, что со стороны это выглядело как неразборчивое мельтешение, а звуки ударов и сталкивающихся когтей сливались в сплошную рваную мелодию. Мои когти в движении становились вполне различимыми, хотя и по-прежнему прозрачными, а при ударах о препятствия вспыхивали совсем уж заметным голубоватым сиянием, очерчивающим их контуры. При этом, получив удар, противник еще и дергался, будто его шарахнуло током. Страх у меня во время драки и раньше пропадал напрочь, уступая место какому-то бесшабашному азарту. Но сейчас, под боевой формой, предчувствуя новую добычу, я и вовсе превратился в машину убийства, остановить которую, кажется, не смогло бы даже лобовое столкновение с поездом. Мало того, с каждой секундой я двигался все быстрее и яростнее, распаляя себя и впадая в какой-то совсем уж неистовый боевой раж. Хаос вокруг только способствовал этому. Белые голуби оправились от ментального удара Демьяна и снова ринулись в атаку, прижимая всю нашу дерущуюся группу к обрыву. В нашу сторону полетели бутылки с зажигательной смесью и вскоре казалось, что сама земля горела под ногами». Псы сектантов, похоже, были натасканы работать даже в огне. На моих глазах два здоровенных лохматых чудовища в шипастой броне, перемахнув прямо сквозь языки пламени, с рычанием вцепились в того пожилого вампира, которого я ранил первым. Тот, придерживая одной рукой разорванный живот, отползал в сторону, но, настигнутый псами, истошно заорал, заглушая страшные крики рвущейся плоти. Сектанты оттянули на себя добрую половину вампиров, но при этом Сумароков, не обращая внимания на неразбериху вокруг, упрямо наседал на Велесова. На мне же, помимо черноволосова повисло еще двое упырей, я с немыслимой скоростью крутился между ними, парируя и раздавая удары. В воздухе, смешиваясь с дымом, повис тяжелый влажный запах крови. «Мои когти не просто рассекали плоть, а будто раздирали ее, разбрызгивая жирные ошметки». Однако вампиры, кажется, не обращали на это внимания. Они тоже впали в режим берсерка, и их оскалившиеся морды уже лишь отдаленно напоминали человеческие. Боли они не боялись. Раны на них, кажется, зарастали прямо на глазах, а сами они жаждали вцепиться мне в глотку, даже если это будут последние мгновения их жизней. Я даже толком не успевал разглядеть их. Для меня все трое слились в единый многорукий клыкастый и когтистый силуэт, атакующий сразу со всех сторон. «Сам я умудрялся остаться целым только благодаря защитному кокону из эдры, обволакивающему меня с ног до головы и концентрирующему энергию в кулаках, когда нужно было вырастить оружие. Когти врагов рвали мою куртку, но почти бессильно проскальзывали по коже, оставляя лишние глубокие царапины. Револьвер все это время бесполезно болтался в кобуре под мышкой». Пожалуй, я мог бы изловчиться и выхватить его, чтобы выстрелить в кого-то из упырей в упор, но у меня даже не возникало такой мысли. Сражаться голыми руками, используя лишь Эдру, сейчас было для меня естественным и единственно правильным. Чего уж греха таить, я просто упивался этой схваткой. Из-за чудовищно разогнанной скорости восприятие мое искажалось — Казалось, что бой длится уже давно, хотя, по сути, голуби только успели выскочить из своей засады, добежать до обрыва и откатились ненадолго, когда Демьян распугал их своим воем. На все про все пара-тройка минут, не больше. Но какие это были минуты! Ярость и жажда крови клокотали внутри, но вместе с тем разум был предельно холоден. Я специально подпустил троих вампиров поближе, оттянул их на себя, чтобы оставить Демьяна один на один с Сумароковым. И намеренно медлил, не убивая их. Проверял, на что они способны. Точнее, на что способен я сам в этой своей боевой форме и с выросшей на порядок мощью средоточия. Оказалось на многое. Я и до этого уже мог прихлопнуть рядового упыря за считанные секунды. «Сейчас против меня были особи гораздо более матерые, чем несчастные водила Беллы. Но все равно я даже был несколько разочарован. Целую минуту я свободно сдерживал атаки всех троих, а потом начал попросту рвать их на куски. Черноволосый прыгнул на меня в полете, пытаясь располосовать когтями». Но я разворотом корпуса и шагом назад, пропустив его мимо, ударил ему в горло, мгновенно сжимая пальцы. В кулаке у меня остался скользкий трепещущий комок плоти, а сам вампир рухнул на землю, булькая кровью в разорванной глотке. Второй попытался наскочить на меня сзади, но я развернулся и отшагнул в сторону так быстро, что даже для меня самого это было похоже на мгновенную смену кадра перехватил противника за рукав и ударил его прямо в область средоточия, напитав кулак такой силой, что заряженный эдрой невидимый конус – прошиб его насквозь, ломая хребет. Не успел он, согнувшись, рухнуть на землю, как я перешел к третьему, рванув его несколькими размашистыми движениями призрачных когтей так, что звуки этих нескольких ударов слились в один, и тут же в ход пошли поглощающие Эдру щупальца. Тонкое тело противника оказалось на удивление податливым. Я разорвал его мгновенно, отчасти его, превратившиеся в сгустки Эдры, тут же растворились во мне будто тающие на раскаленной плите хлопья мыльной пены. Разве что с аспектом возникла секундная заминка. В отличие от большинства нефилимов, с которыми я имел дело раньше, у этого был сформирован твердый карбункул не только в средоточии, но и в узле сердечники. И для того, чтобы вырвать из него аспект, потребовалось небольшое усилие. Второго и третьего я сожрал также за считанные секунды. В голове лишь успела мелькнуть мысль о поглощаемых аспектах. У меня ведь уже есть аспект зверя, пусть и модифицированный. Интересно, а что будет с этими? Можно ли поглощать одинаковые? Из темноты на меня вдруг набросились сразу несколько псов. Один гигантским прыжком мог бы сшибить меня с ног. Летел он на уровне моей груди и весил, пожалуй, не меньше меня самого. Но я успел ударить ему навстречу расфокусированным конусом Эдры, и бедная псина с визгом отлетела на несколько метров. Вторая тем временем вцепилась мне в лодыжку, но прокусить плоть не смогла. Я рефлекторно укрепил это место щитком Эдры, и клыки лишь разорвали мне голенище сапога пришипывал кадава одним ударом сверху, как недавно вепря в парке. Несущегося прямо на меня сектанта с копьем наперевес отшвырнул спрессованным в тугое ядро зарядом Эдры так, что тот отлетел спиной вперед, будто от взрыва. Средоточие горело и пульсировало от переизбытка Эдры. Кажется, после того эпизода с Радой я пока не готов был впитывать ее в больших количествах. Нужно было выплеснуть ее куда-то, и ответ «куда» именно был очевиден. Белые голуби, подбадривая друг друга фанатичными воплями, уже подобрались плотную тесня оставшихся в живых вампиров, к самому обрыву. Трое упырей схлестнулись с ними метрах в десяти левее от меня, а я, оставшись в одиночестве, тоже уже привлек внимание этой толпы. Сквозь клубы дыма я разглядел не меньше десятка сектантов, идущих на меня цепью, потрясая оружием и факелами. Грянул нестроенный залп из ружей, и я едва успел развернуть перед собой щиток». В меня ударила крупное как градины, дробь, но скорость ее уже была так сброшена, что кусочки свинца не смогли даже пробить куртку. Вспомнив трюк с руной преграды, который я провернул несколько часов назад, я переключился на аспект конструктора и снова, быстро, за считанные секунды, развернул перед собой целую стену высотой в пару метров. Она была невидима, но вполне осязаема. Даже звуки из-за нее доносились приглушенные и чуть искаженные, будто сквозь толщу воды. Размашистыми движениями рук я расширил эту преграду в стороны, отсекая толпу голубей барьером и щедро напитывая его эдрой. Один из псов, с разбегу врезавшись в невидимое препятствие, смешно замотал башкой, залаял. Кто-то из сектантов, осторожно вытягивая руку, пытался нащупать барьер концом дубины — Остальные замедлились, недоверчиво переглядываясь. Часть группы и вовсе побежала в сторону, чтобы помочь собратьям в драке против оставшихся вампиров. На какое-то время это их задержит. Вряд ли надолго, но сейчас мне важно было выиграть хотя бы пару минут. И лучше бы им вообще охолонуть маленько. Я не сомневался, что смогу и в одиночку положить здесь всю эту толпу. Но убивать людей почем зря не хотелось, Даже обороняясь. Честно говоря, мне из ошибленных собак было немного жалко. Странные вывихи психики. С упырями я, например, расправился без всяких сантиментов. На этом отсеченном преградой участке скалы возле самого обрыва остались только мы втроем. Я, Велесов и Сумароков. И за то время, пока я возился с остальными членами стаи, Демьяну пришлось несладко Лицо его сплошь было залито кровью от бесчисленных порезов. В глазах плескался гнев и отчаяние. Он, кренясь на один бок и прижимая левую руку к животу, вертелся на месте время от времени, пытаясь схватить противника, но безуспешно. Вокруг него велось сразу несколько темных, наполовину состоящих из темного дыма, силуэтов. Я невольно зажмурился и затряс головой, пытаясь стряхнуть это наваждение. Невольно вспомнилась моя схватка с грачом, когда тот, пользуясь своей способностью становиться бесплотным, тоже играл со мной в кошки-мышки. Однако у Сумарокова свой фирменный трюк. Он плодит кучу двойников, сбивая противника с толку. Внешне одиозный глава стаи не произвел на меня впечатление. Этакий «Наполеончик». Невысокий, узкоплечий, черноволосый, в темном пальто с эпалетами, похоже, военного образца. Надменное скуластое лицо с узкими бакенбардами и хищными в разлет бровями, глазами, горящими желтым звериным огнем. Демьян был выше него на целую голову, да и в целом выглядел так, будто мог перешибить его одним ударом. Однако физическая сила в этой схватке, похоже, мало что решала. Сумароков даже когтей не отращивал и в целом, похоже, не прибегал к боевой форме. Вместо этого он был вооружен кинжалом с широким массивным клинком, который держал обратным хватом, большую часть времени скрывая от противника предплечьем. Двойники его двигались независимо друг от друга и время от времени совершали резкие выпады, ударяя Демьяна кинжалом. Тот отбивался, но в большинстве случаев это были бессмысленные телодвижения. Двойники расплывались клочками черного тумана, чтобы возникнуть в другом месте. «Богдан, уходи!» — рявкнул Велесов, увидев, как я приближаюсь. «Я сам справлюсь». «Что-то не похоже», — покачал я головой и, оглянувшись в сторону толпы голубей, добавил. «К тому же не видишь, что ли? У нас мало времени». «Давай покончим с этим». «И кто это у нас такой самонадеянный?» Вкратчивым голосом поинтересовался Сумароков, появляясь прямо передо мной в двух шагах, точнее создавая еще одного двойника. Выглядел он очень реалистично. Я даже с помощью магического зрения не мог различить, кто из доброй дюжины копий, окружавших меня и Демьяна, настоящий. Даже в магическом спектре они выглядели одинаково. Мало того, стоило Сумарокову обратить на меня внимание, как я почувствовал мощное ментальное давление. В ушах зашумело так, будто голову окунули под воду. Виски сдавило невидимым обручем. Перед глазами все поплыло. «Еще один волчонок!» — задумчиво протянул Сумарок, поскудно ухмыляясь. «Дай угадаю. Этот старый пень задурил тебе голову рассказами о настоящей стае. Бедный мальчик!» Костры от разлитой зажигательной смеси, дерущиеся за невидимым барьером сектанты, окружавшие выживших вампиров и затравливающих их собаками, израненный демьян — все будто отодвинулось на второй план. Я оказался на небольшом пятачке земли не больше десятка шагов в диаметре, а все за его пределами тонуло в непроглядной чернильно-черной тьме, не пропускавшей не только свет, но даже и звуки». На этой своеобразной арене остались только я и Сумароков. Дюжина Сумароковых. И каждый окидывал меня насмешливо-презрительным взглядом. Все, кроме того, что стоял прямо напротив, двигались. Кто-то подбрасывал на ладони кинжал, будто проверяя его вес. Кто-то небрежной походкой обходил меня кругом. Кто-то откровенно разглядывал меня с ног до головы, покачивая головой. Тот, что стоял напротив, вдруг сделал выпад вперед, вонзая кинжал мне в живот. Я отпрянул, рубанув его наотмашь когтями, и призрак рассеялся дымкой. Новый двойник тут же возник рядом, чуть правее, скорчив испуганную гримасу, и тут же издевательски рассмеялся. «Ху, какие мы грозные! Вот и Велес думал, что со мной можно справиться грубой силой». Но если он хотел сделать это, то нужно было довести начатое до конца еще тогда, на Медвежьей горе, когда дар мой еще толком не вошел в силу. А сейчас он вдруг страдальчески вздохнул, запрокинув лицо к небу. Это даже скучно. Я могу угонять вас обоих хоть до утра, отрезая от вас по кусочку. Но я делал это с другими уже столько раз, что это уже изрядно надоело». «Ну так давай я тебя развеселю», — процедил я, выхватывая револьвер. Сумрак в ответ лишь откровенно расхохотался. Всей компанией. Одновременный смех дюжины двойников звучал жутковато, будто многократно повторенный эхом. «И? Сколько там у тебя патронов? Шесть?» «Что ж, сыграем в рулетку. У тебя шесть попыток угадать, где я». Все двойники, играясь, замерли в разных позах, выпучивая на меня глаза в притворном ужасе. Я в ответ лишь усмехнулся и вскинул револьвер стволом вверх, поудобнее перехватил рукоять. Все эти двойники — лишь иллюзия, причем иллюзия, создаваемая в моем мозгу. Сумароков явно пользуется аспектом морока, а против лома, как известно, есть только один действенный прием. «Главное — сработать быстро, потому что, сбросив боевую форму, я буду довольно уязвим». Я переключился на аспект морока, и выстроенная сумраком иллюзия быстро рассеялась. Двойники превратились в прозрачные, будто сотканные из тонкого дыма силуэты. Сам оригинал, как оказалось, все это время вообще был невидимым и находился в трех шагах от меня. Он потихоньку подкрадывался ко мне, уже занося для удара кинжал и, будучи совершенно уверен в своей безопасности. Когда я быстро вытянул руку с револьвером, безошибочно направляя прямо в него, я успел увидеть его глаза, расширившиеся от ужаса. На этот раз искреннего. Фамильный револьвер громыхнул дважды. Обе пули с сердечниками и синь камня ударили Сумарокову в живот, отбросив его назад так, что он не удержался на ногах. Морок окончательно рассеялся. Вампир, скорчившись, ворочался на земле, хрипя и пытаясь вздохнуть «Мне хватит и одной», — сказал я, на ходу убирая оружие и снова переключаясь на боевую форму. Наклонившись, поднял за шкирку упыря извивающегося от боли и эманации синь камня. Азарт от близкой победы и предвкушение нового трофея — Немного смазывались легким налетом разочарования. Настолько жалким и беспомощным сейчас казался противник. «А разговоров-то было...» — фыркнул я, оборачиваясь к Демьяну. «И вот этот кусок дерьма и есть великий и ужасный сумрак, подмявший под себя всю стаю...» Сумароков рванулся было, я даже снова почувствовал на себе касание морока, но с засевшими внутри частицами синь камня вампир не мог толком использовать дар. А вдобавок я, впившись в его тонкое тело, быстро высушил его средоточие. И, кажется, он почувствовал, что последует дальше, потому что в глазах его вспыхнул такой ужас, что меня передернуло от отвращения. «Богдан!» Отчаянно прохрипел Демьян, ковыляя ко мне, но я его уже не слушал. Устоять перед новым трофеем было сложно, да я и не собирался. Аспект у Сумарокова горел в груди ярким пятном. Сердечник у него тоже затвердел. Добраться до него поглощающим щупальцем оказалось непросто. Мешали области, пораженные сень камнем. Одна из пуль засела прямо рядом с карбункулом, почти вплотную. Я поднял свободную руку, сформировав острые когти и попросту вырвал кусок плоти у него из живота. Сумароков заорал, блеснув короткими, но острыми, как иглы, клыками. Я зашипел, встряхнул рукой, пуля с частицами синь камня неприятно колола кожу, даже не прикасаясь к ней. Вместе с пулей уронил на землю и кристалл сердечника, продолговатый, зеленовато-черный. Теперь уже вытянуть из него аспект было секундным делом. Лишенный драгоценного содержимого, карбункул потух, превратившись в невзрачный камешек. Сумароков, вцепившись в мою руку, запрокинул кверху посеревшее от боли лицо и прохрипел с ужасом. «Да кто ты такой?» Я не ответил. Чего-то короткого и хлесткого на ум не пришло. А самое главное — Вопрос этот невольно попал точно в цель. Отпустив уже ставшего неопасным вампира, я удивленно уставился на алую от чужой крови ладонь. А ведь и правда. В кого я, черт побери, превращаюсь? Драка белых голубей с оставшимися тремя или четырьмя вампирами была в самом разгаре. За клубами дыма и мельтешением человеческих и собачьих тел сложно было что-то разглядеть. Да я и не пытался. Меня больше интересовал Демьян. Переключившись на исцеление, я с ужасом увидел, что он светится тревожными багровыми пятнами со всех сторон, будто елка, опутанная гирляндой. Сумароков, похоже, успел всадить в него кинжал раз двадцать, и даже для богатырского здоровья Велесова это был перебор. К счастью, сейчас у меня недостатка в Эдре не было. Я только что сожрал несколько неслабых нефилимов, Так что я окатил Демьяна такой щедрой волной целительной энергии, что он охнул, удивленно взглянув на меня. Отыскивать каждую рану и закрывать ее по отдельности, тем более сквозь одежду, было делом слишком хлопотным, так что я просто подстегнул собственные способности Велесова к регенерации. Большего и не требовалось. Старый волк без меня залижет все эти раны. Главное сейчас это убраться отсюда. что там Выдохнул Демьян, указывая на нескольких сектантов, пытающихся пробиться к нам сквозь невидимую стену. Преграда уже едва держалась, хватило ее, как я и опасался, ненадолго. Каждый удар по барьеру расходовал содержащуюся в ней эдру, и магическим зрением я видел, как сама структура моего примитивного конструкта расползается, идет волнами». Это было немного похоже на то, как если бы кто-то таранил стену из сетки рабицы, так что ячейки ее ходили ходуном, растягиваясь и деформируясь. Надеяться на то, что голуби оставят нас в покое, не приходилось. Распаленной охотой, уже пролившую кровь и свою, и чужую, сектанты явно намеревались идти до конца. Нам же деваться было некуда». Сейчас к нам подтянулся уже весь их отряд. Мелькнула мысль сигануть прямо с обрыва, но даже беглого взгляда вниз хватило, чтобы отказаться от этой затеи. Во-первых, пропасть оказалась куда глубже, чем я думал, а во-вторых, внизу маячили огоньки факелов. Там тоже поджидала засада, причем не особо таясь. Демьян, сгорбившись мрачно, смотрел на подступающую к нам разъяренную толпу. Бросив на меня взгляд, с тревогой спросил «И что делать будем, князь? Ох, не хочется лишний грех на душу брать». Я, оттирая платком, кровь с заляпанной ладони покачал головой. «Может, и не придется. Есть одна идея».